Вечером пятеро мужиков сидят за столом, на нем дымится жареная картошка, нарезан хлеб, красная рыба, килька в томатном соусе прямо в банках, пару разрезанных и пересыпанных солью луковиц, чай. Все отвернулись от стола и смотрят на меня, а я, открыв на кровати чемодан, отрезаю от здоровых кусков литовских копченостей по небольшому кусочку, кладу на тарелку и вместе с бутылкой шампанского... Ставлю на стол. Пошел закрывать чемодан. Все как сидели лицом ко мне, так и сидят. Я говорю, все, мужики, остальное в батальон. Ху! стоило из этого огород городить. Не наглейте. Вам 750 грамм спирта мало? Где спирт? Бутылку-то откройте. Ё-моё! Док, давай сюда глюкозу. Через полчаса, приговорив картошечку, Но только у половины в бутылку мужики отвалились от стола и под гитару запели. Душевно, мелодично, хорошо. На пару любителей халявы, заглянувших в камеру, сыкнули, и они растворились в тумане. Сославшись на усталость, я прилег и еще долго сквозь сон слушал песни офицеров разведроты роты 357-го полка. Утром на батаре. За мной прикатил сменщик, какие приказы удержит на заставе офицера, у которого в Кабуле уже сидит замена. Понятно, что светиться в полку он не хотел и, забрав меня, сразу повел к бронику. Правда, перед самым выходом, критично глянув на меня, изрек. «В таком виде я тебя не довезу, снимут!» После этого он сунул мне какую-то за куртку. Кажется, об нее все вытирали ноги, когда заходили в модуль. Я себя в зеркале не видел, но, глядя на прыснувших разведчиков, догадался, что Орел. По закону подлости, в таком виде практически нос к носу столкнулся с командиром полка, которого полтора дня вообще в полку не было. Рванул было назад переодеться, но сменщик подтолкнул, типа нормально, давай так. Харин его знает, как у них тут на войне принято, и я дал, только по вытаращенным от бешенства налитым кровью глазам гвардии подполковника Итабаева, сразу понял, что зря. Потом, когда глаза стали нормальными щелочками, командир полка в цветах и красках высказал свое мнение о моих умственных способностях, о заведениях, где меня учили, и моих перспективах в его полку. Я знал Итабаева и не сомневался, что обещанное он обязательно выполнит. Как-то романтический ореол у меня, пригас. «Да ты хниссы, все будет нормально!» Бодрячком поддержал меня сменщик, высунувшись из модуля, когда след Ятабаева простыл. «Я это уже слышал, и совсем недавно...» Во мне потихоньку стала закипать злость на остроумных сослуживцев, а главное — на себя. Давненько меня таким придурком не выставляли. Похоже, он заметил мое настроение и попытался разрядить обстановку. «Да он через полгода заменяется!» Спасибо, утешил. Сапаца не стал, но для себя отметил. Хорошо, что мне с ним не служить. До заставы сидели по разным бортам и не разговаривали. Удивило, что как только съехали с асфальта, через каждые сто метров грунтовой дороги стоял царандуевец. Оказалось, комбата прибыл поздравлять большой начальник из Кабула, а чтобы дорогу по пути назад не заминировали, выставили охрану. Летели быстро, не хоронясь мин. С гостями разминулись, почти урустом калая. С заставы к БТРу вывалило человек десять, все без знаков различия, гогочут, чему-то радуются. Я спрыгнул с брони, поймал на себе десять пар изучающих глаз, снял куртку, бросил на броню и громко спросил, кто комбат. Подошел и по уставу представился подполковнику Родичеву. Подчеркивая раз и надолго, кто может скалить зубы, а кому не вредно для здоровья и руку к черепу приложить. Комбат то ли был уже осведомлен, то ли почувствовал мое настроение и объявил «Так, товарищи офицеры, по рабочим местам, кино не будет». Однако кино было и опять в моем исполнении. Знакомство, место для отдыха, стол, на нем еще остатки роскоши с приема высоких гостей. Вываливаю с облегчением, всю снить и выставляю все спиртное. Поскольку все слегка на веселе, без стеснения громко обсуждают увиденное. Все нормально, даже очень. Зачет. Молодец, давилось Только с шампанским конечно, перебор. Комбат, когда узнал про содержимое бутылок под общий одобрительный гул, по-хозяйски сразу распорядился: что спрятать, что оставить на столе. И вновь прозвучало уже знакомое. «Док, давай глюкозу!» И пошел нормальный процесс влития в коллектив. Но наблюдался перекос. Парни лили на старой дрожи, а я на стекло, да и перевозбудился с утра, что ли. Пью на равных, но не в одном глазу. Уже стемнело. Кто отвалился и спит на койке, кто за столом, но уже никакие. Говорят о каких-то духах, называют кишлаки. Фамилии главарей, а я верчу головой, киваю и хлопаю глазами. Вдруг комбат после очередного тоста. «Артиллериста ко мне!» Заходит какой-то лейтенант. Комбат лично наливает ему полстакана. Пока он закусывает, ставит задачу на арт-налет. Называет координаты «перевал», «тропу». «У меня волосы дыбом, а вдруг там люди?» Перехватываю лейтенанта в предбаннике. Типа вы же понимаете, что комбат пошутил. Тот спокойно. Никак нет, комбат не шутит. И тут я отдал свое первое распоряжение в Афгане, выдающее меня с головой как боевого и опытного офицера. Хорошо, говорю, но только холостыми. Представляю, как усыхали офицеры, обсуждая мое ЦУ, ценное указание, как нитье малое в тазик с водой. На утро. «Оказалось, что я вчера согласился сходить разобраться с какими-то духами. Интересное дело, они, готовые в сисюх, помнят, что я обещал, а я хоть режь. Но слово не воробей, и вот через неделю я уже поднимаюсь на свою первую гору. Я не шел на реализацию, я не собирался совершать ратный подвиг, я просто доказывал, что мне не слабо». Только по прошествии определенного времени понял. Какую глупость сделал, и как здорово, что мне не удалось тогда штурмануть эту горку. Наверное, бойцы умышленно подвели меня к скале с отрицательным углом подъема, и сколько я не пыжился, подняться мы не смогли. Перед самым рассветом они показали мне на фоне сереющего неба несколько духов, перебегающих от камня к камню. И только с первыми лучами солнца, когда они начали нас гвоздить сверху вниз, я поверил, что им не мерещится». Захлестывая пятки за уши, мы скатились с той горы, и бойцы, переводя дыхание, поведали мне, куда я сунулся, не разведав броду. Это же ворота в почехак, мощный духовский укреп район. Я громко сказал себе Стоп! Если ты не полный идиот, сначала думай, потом еще раз думай, а после этого говори, потом еще два раза подумай, и после этого действуй. Вокруг нет ни авторитетов, ни сослуживцев, ни друзей. Ничьи благие желания не пришьешь. Иначе сам заработаешь деревянный макинтош и пацанов сопливых положишь рядом. Героический ореол потух во мне окончательно. Таблетка. Чем лучше врач, тем больше он знает бесполезных лекарств. Бенджамин Франклин. Кроме медицинского спирта, закатанного на конвейере Алитузского винзавода в бутылку из-под шампанского, в Афган я взял все как обычно, но жена, фармацевт по профессии, собрала увесистый пакет самых необходимых и, как оказалось, дефицитных лекарств. На заставе батальонный док капитан медицинской службы Тесленко, по праву ветерана афганской революции, забрал у меня пакет «посмотреть» и начал бесцеремонно перекладывать в свою медицинскую сумку все подряд. Я, мол, лучше знаю, куда и что. Мне удалось выдрать из его загребущих лап жалкие крохи. Среди прочего упаковку энтеросептола или что-то в этом роде, от поноса. Спрятал в свой чемодан и забыл. Вскоре приводил в порядок штабные документы. Кроме прочего, проверял правильность заполнения военных билетов у бойцов. Работа хоть и необходимая, но нудная. Беру очередной билет из пачки, смотрю на фотографию, читаю фамилию, сверяю год и место рождения, должность, звание. Смотрю, фамилия знакома, но этого мордатого на фото вижу в первый раз. Такие фотографии лепят на баночке с детским питанием. Только в военном билете чуть повзрослее. Надо посмотреть живьем на этого пельменя. Даю команду писарю привести Заходит дрыщ в ХБ. На три размера больше необходимого. В нем и не снимай сапог. Килограммов под 50, а то и меньше. Это твой билет? Спрашиваю. Так точно? Отвечает. А на фотографии кто? Я! Говорит. Присматриваюсь внимательней. Действительно, какое-то отдаленное сходство есть. А сколько ты весил? Спрашиваю. В учебке было 83. Что случилось? Понос, вот уже третий месяц. А что Тесленко? Говорит, чтобы руки мыл и дает поливитамину. А я и так руки десять раз на дню с мою, но за ночь по пять раз встаю по-большому. Вспомнил я про упаковку, дал бойцу пилюлю и наказал выпить после ужина. Утром выхожу на зарядку, на пороге штаба мнется давишний боец. Товарищ капитан, я за весь афган, впервые ночь проспал, не просыпаясь. «Дайте еще таблетку!» Он принял ее от меня, как драгоценность. Зажал в кулаке, прижал груди и смотрит, хлопая глазами. «Чего еще?» «Товарищ капитан, там еще Серега, то есть рядовой Петров. Ну вот, он, короче, тоже...» «Так, блин, еще кому взболтнешь, больше не получишь. Зови Серегу!» Воодушевленный, таким своим медицинским талантом... Я выбежал через ворота заставы и строго по дорожке начал нарезать круги. Каждый раз, пробегая мимо ворот, замечал группу местных жителей. Впереди аксакалы, за ними душки помоложе, бачата сзади. Чего им надо? Никто на них особо не реагирует. Стоят и стоят. Потом понял, это капитан медицинской службы Тесленко вел прием местного населения. Искусство врачевания в его исполнении достигло неведомых для науки высот, поскольку из всего многообразия медицинских препаратов он использовал только два зеленку и поливитамины. Причем точно так же, как мой боец прижимал груди энтеросептолину, душки прижимали горошину дрожже и из задом от калитки, кланялись и повторяли Ташакур Ташакур. Я не выдержал и спросил, тебе не стыдно душков дурить? — Не понял? Ну, ты им от всех болезней поливитамин даешь. Сразу видно, темнота. Да они стерильны от прививок. Для них и одно дрожже, удар по организму. Как тебе от пачки антибиотиков. Я год лечу, и ни одного прокола. Впрочем, если ты такой щепетильный, можешь не есть петуха, которого я заработал, пока ты бегал на зарядке. — Слава военным медикам и вообще всем в белых халатах. Чего, уже и спросить нельзя. — Петух. Это сильный аргумент в споре. Посоромленный больше не вспоминал вслух о том, какой я ловкий врачеватель. Тем более, что поначалу при виде крови позорно бледнел и старался не смотреть, как профи ковыряются в живом человеческом мясе. Даже в моем. И на открытую банку поливитаминов, стоящую прямо на столе, из которой мы брали и ели горстями, взглянул по-другому. «Это ж сколько курей!» Можно наменять на эту банку. Да ей цены нет, а мы хрястаем, как семечки. Надо заныкать, раз такая ценность. С тех пор я не подвергал сомнению, безусловно, выдающийся дар нашего дока, поддерживал его во всех начинаниях и... старался не попадать в его волшебные руки. Балда. Самый непобедимый человек. Это тот, кому не страшно быть глупым. Василий Ключевский. Деревня без дурака, что полк без химика? В нашем полку был свой химик, но на дурака он не тянул. Зато был свой, балда. Он носил исконно русскую фамилию, Иванов, и звали его основательно просто Василий Васильевич. Но начиная с крупного начальства и заканчивая последним кочегаром в полку, За глаза все его называли «балда». Причем я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь это слово произнес с пренебрежением, с уважением, юмором или даже животным ужасом, сколько угодно, но с пренебрежением никогда. Завистники намекали на мужское достоинство, бойцы на кулаки, штабные на интеллект, но никто не мог точно сказать, почему. Это прозвище ходило за ним по союзу не отстала и в Афгане. Внешность имел колоритную, рост под метр девяносто. Лицо его действительно не было обезображено интеллектом. Наоборот, носила печать многолетнего увлечения боксом, борьбой и рукопашным боем. Сломанный нос, характерные уши и волевой подбородок, плюс пара-тройка шрамов, полученных явно не в ринге. Только глаза из-под многократно разбитых бровей смотрели пытливо и внимательно. Лицо без признаков растительности, загорело бронзовый череп и мощная шея, плавно перетекающая в покатые плечи и перевитые узлами мышц торс. не намека на жир. Руки заканчивались кувалдами, которые смешно сравнивать с головой пионера. Они скорее были похожи на стандартные гири. Те, кто имел счастье почувствовать их соприкосновение, утверждали, что попадали под паровой молот, и лучше бы их ударили той самой гирей. Засада заключалась в том, что Балда никогда не повышал голоса. Говорил ровно, совершенно по-детски, грасируя некоторые звуки. С бойцами даже ласково, но только один раз. Потом он подходил к человеку и одним движением убеждал, что этого дядю нужно было слушать внимательно выполнять просьбы беспрекословно еще вчера и молчать в тряпочку, даже если ты очень здоровый или важный перец. Большое счастье было для причащенного, если обходилось без перелома. Правда, такое случалось нечасто, за что неоднократно Василь Васильевич был бит по командирской, партийной и всем остальным воспитательным линиям. Взысканий имел как дворовая собака-блох, Но ни у одного начальника даже мысли в голове не было, что его можно уволить, потому как это был начальник физической подготовки полка с большой буквы «Ф». Он был фанатиком спорта, считал, что с его помощью можно решить любые проблемы и искренне недоумевал, если кто-то думал не так. Всеми силами и средствами стремился насадить культ спорта в полку, а силы и упорство у главного мускула полка было в избытке. Балду ценили, уважали, боялись и старались по пустякам не противоречить.